Глава 29. Неправильно говорить «жаба душит». Правильно говорить «амфибиотропная асфиксия». За завтраком я развлекалась невинной игрой. Новая любовь дяди Лиана Тербрас сидела за столом с ним рядом. Лорд-регент, склонившись к леди, шептал ей что-то в розовое ушко. Бедноволосая красавица стреляла глазками и хихикала. Дядя приказал слуге принести покрытую пылью бутыль коллекционного вина из подвала и, дождавшись, пока ее откроют, лично налил леди Лиане в кубок пурпурного напитка. Леди в предвкушении облизнула розовые губки. А теперь моя очередь. Потянулась к кубку. Я определила соотношение спирта и сахара и превратила все в уксус. Леди поднесла сосуд к губам, Глотнула и поперхнулась. На глазах показались слезы, грозя размыть щедро намазанную на ресницы тушь и превратить набеленное личико красавицы в морду обиженного енота. Лорд Фирден, посмотрев на перекошенную физиономию потенциальной фаворитки, плеснул вина себе, отхлебнул, понравилось, удивленно посмотрел на пытающуюся улыбнуться леди Лиану. Забрал из ее рук кубок. Оп! Пока дядя нес кубок ко рту, вернула вино в первоначальное состояние. Дядя попробовал. Удовлетворенно хмыкнул и недовольно посмотрел на даму, мол, чего раскапризничалась. Леди Брас решилась на вторую попытку угодить могущественному хажору. Ну-ну, я была готова сколько угодно проверять на ней верность пословицы, на халяву и уксу сладкий. Жаль, рядом нет Ти и Ардена. Вот бы они развлекались вместе со мной. Как нет? Мы тебя слышим, когда ты нас зовешь. На краю сознания послышались смешки друзей. А вы где? Ошеломленно послала я ментальный вопрос. Я читаю в кабинете лорда Сирила. Это Ти. Я работаю в городской резиденции. А это Ар. И это без всяких амулетов. Я задумалась, а потом издала ментальный вопль. Это несправедливо! Вы можете слышать меня и видеть моими глазами, а я почему не могу? А ты бы хотела? Парни были ошеломлены. Конечно, хотела. Вот представьте, Орден сегодня разбирается с пошлинами в портах Северного моря. Ти... Учит очередную главу из кристаллических веществ, а я либо воспринимаю их вместе с вами, либо получаю вечером от вас в готовом виде. От открывшихся перспектив и жадности у меня загорелись глаза. Бель, очнись. Ничего ты при прямом, неструктурированном контакте, кроме каши в мозгах, не получишь. Спустил меня на землю Арден. Ну вот, обломали. Я так расстроилась, что чуть было не опоздало превратить в уксус очередную порцию вина, прелесть которого упорно пыталась распробовать Леди Брас. Парни хихикнули. Жизнь во дворце текла своим чередом. Лорды Роуэн и Шерн все еще ходили по замку держась за руки под перешептывание и хихиканье придворных по углам. Но, похоже, действие зелья сходило на нет, и конец их романа был не за горами. Дядя выбрал новую фаворитку – я не стала труждать себя даже запоминанием имени очередной королевы на час. Два раза в неделю устраивались балы. Иногда на них, к моей радости, заглядывали эльфы. Я обожала танцевать с ними. Кружась по залу с кем-нибудь из дивного народа, я чувствовала, что летаю. Иногда я ловила на себе задумчивые взгляды лорда-регента. В ответ я каждый раз начинала по коровьи хлопать глазами так, что поднимала ветер ресницами казалось, дядя Гвидо обдумывает очередную гадость, но пока никаких активных действий он не предпринимал. Я же со своей стороны делала все, чтобы сохранить заблуждение дяди касательно моей беспомощности, безграмотности и тупости как можно дольше. По утрам я просыпалась в кольце надежных рук Тиану. Я не представляла, как могла жить без него раньше, Наши ласки становились все смелее, но Ти по-прежнему не спускался ниже пояса и решительно пресекал все мои попытки узнать лишнее. Кажется, слово насчет «никаких голых мужчин до свадьбы» он собирался держать твердо. Умывшись, мы через портал отправлялись к Шону. У нас вошло в привычку делать утреннюю зарядку в саду за домом. Обычно в то же время там появлялся Иар. На забор парни Уже давно повесили пологи невидимости и тишины, и теперь, глядя снаружи, с улицы или из окон соседних домов, можно было увидеть только пустынный заброшенный сад. И правильно, ни к чему беспокоит соседей, зрелищем машущих мечами полуголых эльфов и летающих над ними, без всякой метлы девицы в облаке русых волос. А про метаморфозы и эксперименты Шона я уж и не говорю. От них, иногда даже у привычных, ко всему нас глаза на лоб лезли, а волосы дыбом вставали. После завтрака я садилась за книги. Драконий язык перестал казаться таким зубодробительным. И Тиану, решив, что я готова к новым свершениям, усадил меня за гномий. Я отбивалась, как могла. Но на сторону Ти встал Орден, и вдвоем они меня переупрямили. Интересно, потом меня заставят учить орочей или наречие северных викингов? Пару часов в день со мной обязательно занимался Орден. Мое знание эльфийской магии все еще находилось на зачаточном уровне. По-настоящему мощные заклинания, как огненный вихрь или метеоритный дождь, были мне пока недоступны. Я была ювелиром, а не кузнецом. Заморозить воду в чашке могла взглядом за секунду, а вот навести ледяную переправу на широкой быстрой реке у меня бы не получилось. Пока не получилось. А вот Ар это мог. И еще были заклинания, которые передавались из поколения в поколение в эльфийской королевской семье. И до них мне было, как до звезд. Орден обещал начать меня обучать им, как только я хорошо освою базовый уровень. Шон вносил свою лепту, гоняя меня по структуре и превращениям различных веществ. Я могла изготовить брусок бронзы или аметистовую друзу. Но когда дело доходило до еды, начинались проблемы. Созданный мной хлеб даже вороны клевать не хотели. Зато я научилась магически поддерживать порядок в своем гардеробе. Теперь платья не рвались и не снашивались. Точнее, возвращались в первоначальное состояние по моему желанию. Можно было не заботиться обо всякой стирке, глажке и о проклятых теряющихся пуговицах. Прислуга в замке не могла нарадоваться на аккуратную умницу-принцессу. После утренних занятий я возвращалась в замок присутствовать за обеденным столом. Было лучше самой, не перепоручая это Эмиту. Кстати, с ним у нас началось негласное соревнование. Кто лучше сумеет пошутить или сотворить какую-нибудь мелкую пакость. Я запросто могла вывести кого угодно из себя, наколдовав крошечный кусочек локального холода в штанах жертвы. Человек начинал маяться, ерзать, не понимая, что происходит. Пару раз я использовала это заклинание во время ригенских советов, чтобы пресечь излишнюю активность самых одиозных лордов. Кроме того, я взяла на вооружение трюк с фантомной мухой и время от времени использовала его, доводя кузенару или дядю Гведу до белого коленя. На одной из торжественных трапез вредная муха влетела неловкому кузену прямо в широко открытый рот, и тот обливал компотом сидящую рядом жену, приглашенного на обед мэра. Пустячок, а приятно. Эммиту Эрисом понравилось развлекаться с рыцарскими латами, украшавшими коридоры. Негодяи зачаровали их так, что доспехи стали следить за перемещениями снующих мимо них придворных. «Пока ты смотрел на доспехи, те стояли неподвижно. Но стоило отвернуться, как рыцарь беззвучно чуть менял позу, слегка поворачивал голову шлем, перемещал руку или ногу. Эффект превзошел ожидание. Теперь в темное время суток лордов и леди в коридоре было палкой не выгнать, а по замку поползли слухи о привидениях. После обеда мы занимались делами, которые я для себя окрестила имперскими. Сидя бок о бок с Арденом, мы разбирали присланные со всех концов страны агентурные сведения. За очень короткое время сереброволосый повелитель сумел восстановить разведывательную сеть моего отца почти в полном объеме. Он разыскал преданных лорду Сирилу людей и, используя способность читать мысли, нашел новых, которым можно было доверять. Постепенно в разных уголках страны, в различных ведомствах, Появлялись люди, собиравшие для меня информацию об истинном положении дел в Империи. Я восхищалась Орденом. Еще мы потихоньку начали подбирать вожжи управление гильдиями и искать контакты с лордами, бывшими советниками моего отца. Для активных действий время еще не наступило, а вот для зондирования почвы и переговоров было в самый раз. Мои личные отношения с Саром превратились в очень теплую дружбу с ноткой взаимного влечения. Я часто ловила на себе внимательный взгляд его изумрудных глаз, а по вечерам уже стало традицией, что волосы мы расчесываем втроем, в четыре руки. Я мурлыкала от удовольствия, когда два сидящих за моей спиной эльфа чуткими пальцами расплетали мою дневную прическу, разбирали пряди, нежно массировали затылок и шею, и сама с не меньшим энтузиазмом возилась с блондинистыми шевелюрами, что Ти, что Ара. Все же ухоженные длинные волосы — это потрясающе красиво. Сам лорд Арденриэль границ никогда не приступал. Несмотря на то, что мы много времени проводили вдвоем, совсем рядом он ни разу не попытался поцеловать мое лицо. Впрочем, в его исполнении даже поцелуй руки был событием, от которого по телу прокатывалась теплая волна, а колени начинали подгибаться. Ару моя реакция нравилась. Иногда мне казалось, что он чего-то ждет. Как-то я устроила допрос Ти, поговорил ли он с Орденом обо мне. Ответ оставил меня в недоумении. Я услышала, что в королевском эльфийском роду время от времени проявляется слабый дар предвидения. Контролю он не поддается, но предсказания практически никогда не лгут. И что Арден в тот раз, когда между нами впервые проскочила искра, что-то увидел. Что именно, Ти было неизвестно. Отвечать Ар отказался, только улыбался. И что бы это значило? Спросить что ли самой? Или не будить лихо, пока оно тихо? Я решила пока оставить все как есть. Ведь известно, что если хочешь испортить отношения, начни их выяснять. Еще по ночам мы вчетвером. Три единорога и шон-дракон над нами носились по окрестным пустошам и лесам. Мне безумно нравился этот ночной бег. Я была готова скакать и скакать, пока не разорвется сердце, и по-прежнему могла выдыхать огонь. Шон кружил вокруг меня коршуном, пытаясь понять, как я это делаю. На мой взгляд, все было проще простого. Моя вредная кобыла, похоже, нашла общий язык с драконицей. Теперь они ржали и ревели, чуть ли не вне сон, и даже решили подобрать себе общее имя. Драконица раздумала зваться Буренкой. Мне было интересно, что они надумают? Я спросила Ти, как ведут себя его собственный единорог и дракон. До того, как начались мои метаморфозы, я была убеждена, что смена ипостаси напоминает переодевание. — Ну, сменил ты платье, и что? Ведь ты не беседуешь с ним, и оно с тобой тоже не разговаривает. Это только оболочка, и не более того. Ти ответил, что довольно часто второе «я» несет в себе черты самостоятельной личности, хотя я, как всегда, и тут перешла все границы в своих странностях. Я хмыкнула. «Ти, попробуй познакомить свои сущности. Мне кажется, что тогда и ты сможешь плеваться огнем». Ти задумался.